Ты должна полюбить меня. Ты должна меня полюбить Всем дыханием, душою всей. Как ты можешь на свете жить Без меня и любви моей? Биотоки не ерунда, Их нельзя зачеркнуть, смеясь. Разве ты не чувствуешь связь Между мной и тобой всегда? У тебя на душе легко. Ты смеешься, причин не зная, Это я далеко-далеко о тебе сейчас вспоминаю. А когда вдруг бессонный взгляд Устремишь ты во тьму ночную, Ты прости, это я виноват, Это я о тебе тоскую. Говорят, что любовь рабка, Шорох трав, голубой восход, Что она намекнет слегка И со страхом ответа ждет. Но тесны мне дорожки лунные, не могу молчать, не хочу. Хочешь, выйду на площадь шумную И о нежности закричу. Пусть все знают, как я люблю, Как отчаянно я богат. Я ведь каждый твой вздох ловлю, Сберегаю твой каждый взгляд. Вон звезда, мигнув на лету, Покатилась в траву, звеня. Приходи же, я крепко жду, Ты должна полюбить меня. Юбиляр. От ярких люстр сиреневый пожар, Президиум, цветы, преподношения, А в самом центре грузный юбиляр, Торжественный, как важный циркуляр, С улыбкой принимает поздравления. С трибуны льется сладостный настой, Спасибо вам за все, что вы даете, Ведь вы начальник скромный и простой, Душою светлый, сердцем золотой, Отец в заботе и орел в работе. На стол ложатся стопкой адреса В красивых папках и стесненной кожи. Шуршат стенографистки, как стрекозы, Гудят елейным хором голоса. Дрожат в корзинах лилии и розы. А в зале сослуживцы юбиляра. Они-то знают, что он за герой. Но не злобивость, это вирус старый, Ах, как живуч он в нас еще порой! А ведь уж им-то подлинно известно, что юбиляр умелый карьерист, скорее чиновник, чем специалист, и никакой не чуткий и нечестный. Всех, с кем не ладил, мстительно травил. Одни льстецы ему контаты пели. Нет, никого он в мире не любил, лишь кверху лес заигрывал, хитрил любой ценой добиваясь цели. И юбилей идет, как говорится, на самом высшем уровне, и тут ничто не приключится, не случится, и подхалима с места не прервут. Ведь доброта в людских глазах скользя, наверное, так им шепчет почему-то, нельзя ж ломать минуты, нельзя ломать, а почему нельзя? Вот если б все... Кого он зло обидел, подсиживал и поедал живьем, Кого за честность остро ненавидел, Сказали бы все, что следует о нем, Сказали бы все решительно и круто, Все не боясь и не смягчая слов, Не глядя на торжественность минуты, На адреса подарки и льстецов. Как он грубел и как жрел от чванства, Как загонял между друзьями клин, И наплевать на то, что он начальство, ведь сукин сын, он всюду сукин сын. Вот так смахнуть бы к черту все фанфары, и настишь окна, кончился елей. Вот это был бы славный юбилей, по всем статьям достойный юбиляра. 1965 год.